Глава 2. Охота начинается. Инвернес. 2 мая 1968 года. «Разумеется, умер». В просторном кабинете звенел взволнованный голос Клэр, усиленный эхом с книжных полок. Она стояла возле отделанной пробкой стены, будто пленница, ждущая расстрела, и смотрела то на Роджера Уэйкфилда, то на дочь. «А по-моему, нет». Роджер очень устало правил рукой по лицу и поднялся стола папку с материалами изысканий, которыми он занялся три недели назад, когда Клэра и ее дочь пришли к нему в первый раз и попросили о помощи. Открыв папку, он, не торопясь, перебрал листы. Якобиты Колодена. Восстание 1745 года. Храбрые шотландцы, объединенные под знаменем красавчика принца Чарли, прошлись по стране карающим мечом, но при колодане наблёклые вересковой пустоши, были полностью разбиты герцогом Камберлендским. «Ну вот», — промолвил учёный, и вынул из дела несколько скреплённых листков. На современные фотокопии удивительно выделялся старинный почерк архивных документов. «Это личный состав полкового-то». Уэйкфилд протянул Клэр список, на его перехватила её дочь Бриана, и, нахмурив рыжие брови, принялась его изучать. «Прочти первую часть». — попросил Роджер. — Которые офицеры? — Хорошо, — согласилась Бриана и прочитала вслух. — Саймон, сын Ловата. — Молодой Фокс, — перебил Роджер. — Сын Ловата. И еще пять имен. Так? Бриана покосилась на историка, но продолжила. — Уильям Чисхольм Фрезер, лейтенант. Джордж дамер Фрезер Шоу, капитан. Дункан Джозеф Фрезер. «Лейтенант. Байерт. Мюррей Фрезер. Майор». Бриана чуть побледнела, сделала паузу, чтобы сглотнуть слюну, и произнесла последнее имя. «Джеймс. Александр. Майком Маккензи Фрезер. Капитан». Она опустила бумаги. «Мой отец». Клард, тоже побледнев, быстро подошла к дочери и взяла её за руку. «Да», — сказала она Роджеру. Я знаю, что он отправился к Колодону. После того, как там окрог ко мне, он расстался со мной. Он решил вернуться на Колодонское поле и помочь товарищам, которые боролись на стороне Карла Стёрта. Мы знаем, что он это сделал. Кларк кивнула на папку. Папка лежала под настольной лампой и казалась таким невинным предметом. Вы нашли их имена, но но Джейми. Сказанное вслух Одно это имя произвело на неё сильное действие. Клэр изо всех сил стиснула губы. Настала очередь Брианны оказать поддержку. «Ты же говорила, он собирался вернуться», — сказала она, ободряя мать светом синих глаз. «Что он хотел увести своих людей с поля, а потом вернуться и принять бой?» Несколько пришедшая в себя Клэр кивнула. «Он понимал, что убежать от англичан ему почти невозможно» и не хотел, чтобы его схватили, а потом повесили. И заявил, что предпочтёт погибнуть на поле боя. Он был намерен так поступить. Обернувшись к Роджеру, она обратила на него взор. Её янтарные глаза всегда напоминали ему ястребинные, словно зрение её было куда острее, чем у большинства. Не может быть, чтобы он остался в живых. Там столько было убито, а Джейми осознанно стремился к смерти. При под пушечными ядрами и мушкетными пулями пала почти половина армии Хайлендеров, но не Джейми фрезера «Да нет!» — упрямо заявил Роджер. «Вот же! У Линклаттера определённо сказано!» Он открыл книгу в белом переплёте под названием «Принц в вереске». «После сражения», — прочитал учёный, 18 раненых якобитских офицеров укрылись в крестьянской хижине Блисверисковой пустоши, где они провели два дня без пищи ухода. На исходе второго дня англичане нашли их и расстреляли. Избежал этой участи только один человек, некий Фрезер из полка Ловата. Все прочие похоронены на опушке местной рощи. Видите?» Он положил книгу и выразительно глянул на женщин. «Офицер полка Ловата!» Роджер снова схватил список. «Вот они, все шестеро. Теперь мы понимаем, что человек в хижине не мог быть молодым Саймоном». Он хорошо изученная фигура, и что с ним произошло, известно точно. С частью своих людей он, заметьте, не раненый, совершил отступление. С боями пробился на север и в конце концов добрался до замка Боффорд, того, что тут неподалеку. Уэйкфилд показал куда-то за высокое окно, туда, где неясно светились вечерние огни Инвернеса. Однако человек, спасшийся из дома в Линехе, не был одним из оставшихся офицеров — Уильямом, Джорджем, Дунканом или Байардом. «Почему?» Он выхватил из папки следующую бумажку и почти торжественно ею помахал. «А потому что все они погибли при колодоне. Все четверо были убиты. и обнаружил их имена напоминальной таблички в церкви у «О, Господи!» выдохнула Клэр и бессильно рухнула в старое крутящееся кожаное кресло, которое стояло у стола. Наклонившись, она положила на стол руки и опустила на них голову. Разметавшиеся густые каштановые кудри скрыли её лицо. Бриана, высокая стройная девушка с длинными сияющими в свете лампы рыжими волосами, встревоженно склонилась над матерью. «Но если он не умер...» — осторожно начала она. Клэр подняла голову. «Но он мёртв!» — воскликнула она. Её лицо застыло, и обозначились мелкие морщины у глаз. «Ради бога! Прошло двести лет!» «Погиб ли он при колодне или не погиб, всё равно он мёртв!» От такого пола матери Бриана отпрянула, опустила голову, и рыжие, такие же, как у отца, волосы, закрыли лицо. «Вероятно», — прошептала она. И Роджер увидел, что Бриана еле удерживается от рыданий. «Совершенно неудивительно», — подумал он, «сколько всего разом навалилось на бедняжку. Каково это? Во-первых, обнаружить, что человек, которого она любила, и всю жизнь называла папа на самом деле не её отец. Во-вторых, узнать, что её настоящий отец — шотландский горец Хайлендер, живший 200 лет назад. А в-третьих, осознать, что он пожертвовал собственной жизнью для спасения жены и ребёнка и умер какой-то страшной смертью. Да уж, есть от чего прийти в смятение. Роджер подошёл к Бриане и коснулся её руки. Она подняла на него блуждающий взгляд и слабо улыбнулась. Он заключил её в сочувственное объятия, однако мельком подумал о том, как хорошо чувствовать её в своих руках, такую тёплую, нежную и вместе с тем упругую. Клэр так и оставалась сидеть за столом. Её истребиные глаза чуть посветлели от воспоминаний. Она водила невидящим взглядом по стене кабинета, сверху дониза уставленной книгами, заметками и хрониками, наследством покойного преподобного Уэйкфилда, приёмного отца Роджера. Посмотрев туда же, Роджер обнаружил приглашение на ежегодное собрание общества «Белой розы» — компании энтузиастов-эксцентриков, до сегодняшнего дня борющихся за независимость Шотландии. На традиционных встречах они чтили память Карла Стюарта и его героических соратников-горцев. Роджер кашлянул. «Эм, но если Джейми Фрезер не погиб при Колодане?» — сказал он. Следовательно, Он, вероятнее всего, умер после. Клэр уставилась на него холодным, спокойным взглядом. «Вы не можете себе представить, что там было», — сказала она. «В горной Шотландии царил голод. Никто из них не брал в рот ни крошки несколько дней до битвы. Нам известно, что Джейми был ранен. Даже в случае, если он сумел спастись, не было никого... Никого, кто мог бы о нём позаботиться». Голос её чуть дрогнул. «Да, теперь она стала доктором» но ухаживать за больными и ранеными умела уже тогда, 200 лет назад, когда прошла через круг стоящих камней и нашла свою судьбу с Джеймсом, Александром Малькольмом, Маккензи Фрезером. Роджер понимал чувство обеих гостей. Высокой нежной девушки, которую он держал в объятиях, и неподвижно сидевшей за столом женщины, что застыла в решимости. Эта женщина прошла сквозь круг камней и совершила путешествие во времени, Ее подозревали в шпионаже и арестовали как ведьму. Удивительное стечение обстоятельств вырвало ее из объятий первого мужа, Фрэнка Рэндалла. Через три года второй муж, Джеймс Фрейзер, отчаянно пытавшийся спасти от верной смерти ее и еще нерожденного ребенка, отправил ее беременную назад через камни. Роджер прекрасно понимал, что выпавших на ее долю страданий и приключений более чем достаточно. Но прежде всего он был историком. Им двигал интерес учёного, не признающий ограничений морали, слишком сильный, чтобы придерживаться лишь сострадания. Более того, Уэйкфилд каким-то образом чувствовал, что в семейной трагедии, к которой он оказался причастен, незримо участвует ещё один человек — Джейми Фрезер. «А если он не погиб при колодане, Более решительно начал он вновь. «Можно попробовать узнать, что с ним произошло?» «Хотите, чтобы я это сделал?» Затаив дыхание, он ждал ответа и ощущал через рубашку тёплое дыхание Брианы. Джейми Фрезер прожил свою жизнь и встретил свою смерть. Казалось, это очевидно, но Роджер счёл, что обязан докопаться до истины. Он и сам толком не понимал, зачем. Женщины Джейми Фрезера имели право знать о нём все известные факты. Бриана вообще никогда его не видела, и благодаря этим сведениям могла бы составить какой-то образ отца. А Клэр? Он уже задумался о том, о чём она сама, если ещё не стала размышлять, то, скорее всего, только из-за шока. Раз она дважды смогла преодолеть временной барьер, то, значит, хотя бы теоретически, это ей вновь удастся. А коли Джейми Фрезер не погиб при колодоне... В смутном янтаре глаз... Роджер увидел искру понимания. Та же мысль посетила и её. Клэры так белокожая, побледнела так, что стала цвета лежавшего перед ней на столе ножа для бумаг из слоновой кости. Она стиснула нож с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Несколько долгих минут она молча и пристально смотрела на Бриану. Затем перевела взгляд на Роджера. «Да», — чуть слышно сказала она. Да. «Выясните это для меня. Пожалуйста, выясните».